Глава двадцать седьмая. Бастер. «По какому поводу?» — поинтересовался я, мигом подобравшись. Мужчина был мне незнаком, как и Сабине, судя по ее удивлению. Обычная внешность. Шатен с сбликла синими глазами в рясе послушника, располагающий улыбался нам. К сожалению, по-довольно печальному. Святой отец Иордан хотел бы обсудить с вами смерть его друга, достопочтенного господина Фиста. «Пусть земля ему будет пеплом». Пухом сразу исправила его Сабина, поправив очки на переносице. «Надо бы сообщить, что она всегда так делает, когда умничает». «Простите», — переспросил послушник, вздрогнув, словно успел уйти в свои мысли. «Вы произнесли, пусть земля ему будет пеплом», — терпеливо пояснила Рыжая. «Господи». Мужчина коснулся деревянного креста, висящего на его груди. «Простите, я немного растерян», — повинился он. Смерть господина Фиста была неожиданной. Он часто приходил на исповеди, перечислял огромные пожертвования. Благодаря его участию город выделил средства на ремонт и помощь двум десяткам приютов при церквях. Мир потерял замечательного человека. «Простите», — перебил его я, — «что вы хотели обсудить с нами? Точнее, святой отец». «Иордан, да-да, он ожидает вас в карете. Прошу следовать за мной». Мужчина вновь мягко улыбнулся, махнул рукой, указывая на дорогу. Вдали действительно была видна карета с эмблемой церкви. Мы с Сабиной приглянулись и последовали за послушником. «В карету не садимся», — шепнул я ей, нагнувшись к уху. Рыжая моментально посерьезнела и кивнула. Мы в молчании дошли до кареты. Послушник распахнул дверь. Внутри нас ожидал мужчина в рясе священника. Внимательные карие глаза сразу обратились к нам. На приятном лице с аккуратной бородкой появилась доброжелательная улыбка. «Бастер Вальфрам и Сабина Стрэндж, спасибо, что согласились поговорить со мной». Он приглашающим жестом указал на скамью напротив него. «Простите, святой отец, в свете того, что мы единственные свидетели смерти дознавателя Фиста, садиться в карету к незнакомцам...» «Ох, простите». Он сконфуженно рассмеялся. «Не подумал, как мое приглашение будет выглядеть с вашей стороны». Он поспешил выйти из кареты. «Я отец Иордан. Предлагаю в таком случае пройтись до парка. Понимаю, у вас могут быть дела, но буду рад, если вы уделите мне немного своего времени». Он по очереди пожал нам с Сабиной руки. «До парка?» — согласилась Рыжая. «О чём вы хотели поговорить?» Послушник по просьбе Иордана остался в карете. Мы двинулись по тротуару в сторону парка, где только этой ночью обыскивали фонтан. «Смерть Вальтера потрясла меня», — признался он после нескольких минут молчания. «Мы с ним знакомы много лет еще с тех времен, когда он пытался попасть на работу в управление, а я пришел послушником в столичную церковь. С тех пор многое поменялось. Я поднялся до ранга святого отца, он стал главным дознавателем города». «А судья Морой?» — спросила Сабина. «Начинал с простого адвоката». Грустно улыбнулся он, пронзительно взглянув на нее. «Вчетвером мы прошли через многое. Прожили долгие жизни, поднялись так, как не способны многие. Вчетвером?» — переспросил уже я. «Наш общий друг, ректор Лэнгтон, скончался три месяца назад. От естественной смерти. Сразу пояснил, заметив, что мы с Сабиной желаем задать один и тот же вопрос. После смерти ректора Лэнгтона отец занял его пост, Насколько я знаю, и на него совершались покушения, — осторожно заметил я. «Так и есть». Святой отец горестно вздохнул. Пальцы его беспокойно перебирали четки в кармане. «Я много думала о про произошедшем. Мне известно, что в кабинете Вальтера Фиста найден тайник. Пустой. Я предполагаю, что его содержимое попало к вам, мистер Вальфрам». «Ко мне?» — попытался изобразить удивление. Разговор напрягал все больше. «Я планировал, что день пройдёт обыденно. Тренировка, потом карпение над учебниками. Но дела оборачивались скверно. Мы могли разговаривать с убийцей. Четверо друзей, тотемы, скорее всего, распределённые между ними. Вдруг один из них решил собрать их у себя. Вы уничтожили свиток?» Священник посмотрел остро, пронзительно. «И откуда вы шли в такую рань?» «Сосвидание. Разве не очевидно?» — улыбнулся я. Сабина, покраснев, поняла, что я имею в виду, но её вид нисколько не опровергал мою версию. «Я рассказал вам о моих друзьях не просто так. Каждый из нас добился многого, но никто не получил личного счастья. Вещь, которая, возможно, попала в ваши руки, опасна. Не смотрите на меня, как на врага. Я желаю помочь». Мы остановились возле дороги, пропуская карету, но та вдруг затормозила. Дверца распахнулась, являя разъярённого отца. «Потрудитесь объяснить, что происходит, святой отец», — потребовал он, легко спрыгивая на камень дороги. Грозный лорд Вальфрам собственной персоной. Сабина тихо пробурчала что-то под нос, когда за его спиной появилась рыжая дознаватель. «Не менее грозное стоит отметить. Иногда я сомневаюсь, что они родственницы». «Дети перенесли огромное потрясение, столкнувшись со смертью», — пояснил святой отец, нисколько не стушевавшись под напором наших родителей. «Стоит отдать ему должное, большинство бы начали мямлить и пытаться сбежать». «Что вы вынюхиваете?» — прищурился отец, становясь передо мной Сабиной. «Господин Фист был моим другом, как и судья Морой», — холодно усмехнулась Стрэндж. Она встала возле Сабины и положила ладонь на ее плечо. «Пожалуй, святой отец, нам стоит пообщаться в ведомстве. Если вам будет угодно», — сухим тоном отозвался он. Священник отправился к своей карете, а мы остались с родителями. «Плохо это», — дознаватель растерла переносицу. «Буквально за секунды из железной леди, преобразившейся в обеспокоенную мать». «Что будешь делать?» — спросил у нее встревоженный отец. «Проводить все официально». Но получить разрешение на арест священника и обыск церкви весьма сложно. Я добьюсь разве что увольнения». Она тяжело вздохнула, приобняла дочь за плечи. «Что он от вас хотел?» «Расспрашивала о смерти Фиста», — объяснила Сабина, недовольно сморщив носик. «Получается, отец и в числе подозреваемых?» «Немногие знали, что Фист, вопреки диете, прячет у себя еду. Только близкие и особо наблюдательные. Круг подозреваемых довольно узкий». Коротко усмехнувшись про себя, я качнул головой. Ответила в духе всех служителей порядка, расплывчатой никакой конкретики, но таким тоном будто расщедрилась на важную информацию. «Пожалуй, у нас нет выбора. Вы под ударом, дети». Стрэнджа взглянула на моего отца в поисках поддержки. «Вам запрещается покидать Академию», — произнёс он, прямо посмотрев в мои глаза. «Что?» — ахнула Сабина. «Вы, похоже, прибыли в Академию воскресным днём не для того, чтобы узнать, как у нас дела», — зло проговорил я. «Мы под домашним арестом. Чем ещё порадуете? Обручением?»